Глава 37 У стен Астии. Не пристало Лигилийскому воину оставаться в стороне, если сражаются избранные, лучшие воины племени. Лигилийская поговорка. Дорик не стал слушать своего брата, уговаривавшего его покинуть гиблые леса. Вид Трибора был подавленным и жалким. Каждое его слово было пропитано страхом он все еще не мог оправиться от пережитого ужаса. «Ты сам заварил эту кашу с войной, а сейчас хочешь бежать!» С неудовольствием думал Дорик, глядя на брата. Он слышал усталый голос старшего принца, напоминавший ему, что, согласно поверьям, еще никому не удавалось покорить земли пиктов, в том числе и их отцу Громерику, и отвечал. «Трибор, если бы это было правдой!» «Ты не одержал бы, в конце концов, над ними, пусть и с моей помощью, победу». Старший принц при этих словах скривился. Он-то понимал, что победу в битве одержал его младший брат. И это больше всего ранило его сердце. «Брат мой», – продолжал Дорик, – «ты, конечно, не можешь идти дальше. Ты ранен. Как и многие наши воины, которые нуждаются в отдыхе. К Гриону, вождю Пиктов, удалось бежать. Теперь мы должны добить его». Это наш единственный шанс избежать ответного нашествия на Оревмут, иначе наши земли утонут в крови. Мы все равно не избежим ответного удара, — заметил Трибор, потирая раненое плечо. Ты ведь понимаешь, что мы столкнулись лишь с одним из главных племен пиктов. С ним и его союзниками. Но Грион, потерпев поражение, созовет под свои знамена и другие племена. Они присоединятся к нему, если увидят наши войска на своих землях. Дорик нахмурился, на который ты вторгся первым и тем самым подставил Аревмут. Трибор, сжав зубы, молчал. Агриона сделал героем среди пиктов, потому что это были его земли. И он в глазах соплеменников защищался и почти уже разбил тебя, если бы я не пришел на помощь. Продолжал безжалостно Дорик. «Боюсь, если мы, выиграв битву, отступим сейчас, это будет нашим поражением» и преддверьем вторжения лесовиков в наше королевство. Я не могу этого допустить. Эти леса, они опасны, только и смог сказать Трибор. Собственно, он оставался командующим Оревмутской армии, но Дорик привел новое войско, подчинявшееся только ему. И если бы старший принц приказал отступать, а брат его не послушал, Оставшиеся воины Трибора, воодушевленные разгромом врага, могли бы не подчиниться и пойти за Дориком, победителем пиктов. Трибор не мог рисковать. Он молча выслушивал распоряжение брата, взявшего на себя общее командование армией. «Трибор, вместе с ранеными и ослабевшими ты возвращаешься в Матуну. А я вместе с теми, кто еще может держать оружие в руках, закончу начатое тобой. Пикты должны быть побеждены». «На раздумья и колебании нет времени. Я жду помощи и от тебя. Наладь там снабжение для нашей армии». И Дорик дружески похлопал трибора по здоровому плечу. Тот скривился, как от боли, но согласно кивнул и, крепко пожав руку брату, обещал ему, что сделает все в точности, как тот сказал. Дорик ехал в седле, внимательно осматривая окрестности и, вспоминая последний разговор с братом, качал головой. Он сомневался, что Трибор, показавший себя никуда негодным полководцем, сможет наладить снабжение. Потому-то принц и продублировал свою просьбу о помощи припасами и подкреплениями, написав письмо отцу и послав его в Матуну с доверенным гонцом. Он вспоминал также и засевшее в голове Трибора поверье о том, что еще никому не удавалось покорить земли пиктов, и думал, что искушает судьбу. Но остановиться не мог, считая, что выполняет свой долг. Преследуя остатки разбитых отрядов Гриона, Дорик заходил со своими войсками все дальше и дальше в земли пиктов. Когда след отступавших свернул на северо-восток и вывел на дорогу к крепости Астия, Дорик понял задумку пиктов. Они хотели повторить прежнюю историю, случившуюся около сорока лет тому назад с его отцом королем Гримериком в Четвертой войне на восточных границах. Да, когда-то, как и Дорик, Король Громерик шел этими дорогами, преследуя врагов, вторгшихся на землю его восточных владений. Как и тогда, пикты избегали прямого столкновения с опытными войсками Аревмута. Все-таки Громерик был лучшим полководцем, чем его сын Трибор. Укрывшись в своем самом укрепленном городе крепости Астия, пикты сели в осаду, дожидаясь подкреплений. Отец Дорика пытался штурмом взять Астию, но потерпел неудачу и потерял много людей. В это время пикты собрали объединенное войско со всех своих земель и ударили на Громерика. Королю еле-еле удалось увести основную часть армии из-под Его оставленный для прикрытия Арьергард был разгромлен. Было много отставших и раненых. Аревмут потерпел тогда серьезное поражение. А отцу Дорика и Трибора была нанесена незаживающая травма по его гордости и самолюбию. «Не от таких ли вот случаев укоренилось поверье о непобедимости пиктов?» Думал Дорик, разглядывая открывшуюся ему картину укреплений Астии. И усмехался. Наверно точно так же, как сейчас он, когда-то на этой возвышенности напротив крепости стоял и его отец, разглядывая город-крепость» и прикидывая, каким образом его можно взять путем осады. Картина для взора действительно открывалась потрясающая. За спиной Дорика был густой лес. Впереди располагалась холмистая местность, где лишь кое-где на пологих склонах виднелись зеленые опушки деревьев. Местность пересекали две неширокие речки – Большая и Малая Асты. А там, где они сходились вместе на невысоком каменном холме, возвышался большой город с высокими, не менее 15 локтей в высоту каменными стенами, с еще более высокими двадцатилоктевыми башнями, расположенными на одинаковом расстоянии друг от друга, не более 40 локтей. Под почерневшими от времени стенами был выкопан глубокий ров, утыканный острыми кольями. Астия казалась вымершей. На парапетах не было видно воинов. Изнутри крепости не поднимался дым от печей. Но принц знал, что вся армия Гриона укрылась за этими стенами. Дорик смотрел на высокие башни и думал, сколько у него остается времени, пока к засевшему в городе крепости противнику подойдет на помощь объединенное войско пиктов, собранное со всех их земель. Но ну и каков твой план, Дорик?» Лигелин подошел к принцу так незаметно, что тот невольно вздрогнул и машинально положил руку на голову сидевшего у его ног клыка. Пёс же даже не повернул головы, не обращая внимания на министреле. Лигилин ел яблоко, сорванное с дикой яблони, и принц с улыбкой кивнул лучшему другу. После событий в Лигилии они еще больше сблизились. Выжил к глубокой радости Дорика и конь-ветер. «Пойдешь на штурмастии, как твой отец?» «Нет. Я только напрасно потеряю людей». «Отступишь?» «Тоже нет. Я не для этого проделал весь этот путь». «Так что же тогда?» Лигилийц с интересом следил за принцем. Кажется, он не был удивлен. «Когда все думают, что у тебя нет никакого плана, он, оказывается, у тебя есть». «И какой?» «Штурмовать не получится». «Отступать нельзя». «Что остается?» «Осада». «Ждать, когда пикты подойдут с тыла и зажмут нас с двух сторон, сзади и из асти. «Что выбрать?» «Вот что сейчас обсуждают в войске и считаю что у тебя нет никакого плана, потому что его просто не может быть в данной ситуации». «А ты как считаешь?» «Не думаю, но знаю, что ты всегда на всё имеешь превосходный план действий». «И почему же ты так думаешь?» «В голосе Дорика послышался интерес». Тогда в легилии, когда ты сказал, что примешь участие в весенних скачках, я подумал, что ты просто хочешь исполнить свою детскую мечту. И мало верил, что победишь в соревновании с опытными легилийцами. Хотя и всем сердцем желал тебе удачи. Даже отдал тебе своего ветра. Но вот когда ты после победы объявил себя предводителем 33 я понял, что ты все это продумал заранее. Но... Легилин улыбнулся. «Даже тогда я не понял того, что, кажется, уже знал ты. За элитным отрядом 33 непременно пойдут все остальные легилийцы. Не могли же они в самом деле послать на верную гибель от врага малочисленный, но священной для Легилии отряд выбранных всадников? И против того, чтобы им помочь, уже не мог возразить никто из знати» потому что многие воины из этого отборного отряда – представители самых знатных семей моего народа. Ты знал?» «Знал», – нехотя ответил Дорик. «И рассчитывал на это. Иначе что бы значили на войне 33 всадника, пусть даже лучших воинов, против многотысячной армии? То же самое ты проделал и в Дормионе, когда схватился с Шеридаром. Принц, ты отличный стратег. И что же теперь?» «Ты тоже знаешь, что делать?» «С пиктами?» «С астей. Ведь мы уже не уйдем отсюда?» «Нет. Но пока у меня нет никакого плана. Пока мне ничего не приходит в голову». «Я думал, ты знаешь». «Легелин, друг мой. Я не могу все знать заранее. И никто не может. Я знаю лишь то, что мы не можем отступить». «Знание. Старейшина Мадар...» Там, в горах, поведал мне одну очень интересную мысль, которую ему подсказали древние философы. «Чем больше круг нашего знания, тем больше круг нашего незнания, что окружает расширяющийся круг знания». «Ничего не понял из сказанного!» — услышали они бодрый голос ворчуна, подошедшего со стороны. Он вел на поводу темного жеребца. Принц улыбнулся и соединил вместе два указательных и два больших пальца, сделав из них круг. «Представь, что этот круг – наше знание, внутри все, что мы знаем и понимаем. То, чего мы не понимаем, находится за этим кругом и соприкасается с ним. Чем больше наши знания тем больше круг, и тем больше пространство нашего незнания вокруг него». И Дорик в воздухе нарисовал большой круг, обведя рукой видневшуюся вдалеке Астию. Круг знания, круг незнания забормотал ворчун сам с собой. Понятно. Дорик, что с тобой? К удивлению ворчуна и легилина Дорик в этот момент так и застыл с поднятой рукой и вытаращенными глазами. Вот оно! торжественно выкрикнул он и вдруг развернувшись с силой хлопнул друга по плечу так что тот присел. Варчун, ты молодец!» «Ты только что подсказал мне план действий, который до этого только созревал у меня в голове!» Нанос или Гелен с удивлением уставились на принца. «Мы не будем брать город штурмом», — заявил Дорик. «Мы окружим его, отрежем от снабжения, поставим везде дозоры так, чтобы и мышь не могла проскользнуть мимо нас, чтобы никто не узнал, что творится внутри крепости». Лигелин с сомнением покачал головой. «Пиктам не потребуется много времени, чтобы узнать, что мы взяли Астию в кольцо осады». Дорик весело улыбнулся. «Это будет настоящее кольцо. Мы построим стену вокруг города, так чтобы никто в него не вошел и не вышел». «Тогда точно из него ни одна мышь не прошмыгнет». Рассмеялся Ворчон. «И дерева здесь для стен достаточно». Он показал рукой на шелестящие листвой деревья позади них. «Вот для чего ты призвал на войну лесорубов? Рубить деревья?» С ехидством спросил он Дорика. «Я их призвал для того, чтобы они доказали верность Оревмуту», спокойно ответил принц. «Ведь из-за действий их гильдии, пусть и по приказу Трибора, и началась эта война. Теперь же их знания по обработке дерева пригодятся нам здесь, в пикских лесах. Ворчун с восхищением смотрел на Дорика. Легелин же оставался по-прежнему задумчивым. «Я слышал о сооружении оборонительных стен вокруг осаждаемых городов. Такое бывает, хотя и не часто. Значит, осада. Таков твой план, Дорик. Но что нам делать с объединенным войском пиктов, которое все равно придет на помощь осажденным? Что мы будем делать, оказавшись между двух огней?» Дорик взглянул на друзей торжествующе. «Что мы будем делать?» «Очень просто. Мы построим вторую стену вокруг первой. И таким образом у нас будет две стены. Одна против осажденных, другая против осаждающих».